Глава пятая Отсиживая на станции шесть часов, лишены мы были хоть сколько-нибудь сносного обеда, который можно найти везде в буфетах в пунктах начального отправления поездов, но зато были утешены другим обстоятельством. Осматривая расклеенные на стенах станционной комнаты объявления, мой товарищ радостно вскричал. «Смотрите, как хорошо выходит! В Вологде нам не придется долго засиживаться. В Вологду мы приедем завтра рано утром, и завтра же в пятницу в 10 часов вечера отходит пароход из Вологды в Архангельск». «С утра до вечера нам будет вполне достаточно времени для осмотра города. Мы можем даже номера в гостинице не брать, а прямо перевести наш багаж на пароход и оставить его там до вечера». Я тоже посмотрел на объявление. Объявление было... от Вологодска-Архангельского-Мурманского пароходства, которое называло себя срочным и гласило, что пароход отправляется, между прочим, и в пятницу вечером. — В Архангельск едете! — отнесся ко мне благообразный русый купец в сапогах бутылками, зудивший за столиком чай с баранками. — В Архангельск! Вот уж где селянками-то рыбными на пароходе будете отъедаться. Идёшь, и сердито почют. Так в пути отъедитесь, что из парохода лень будет сойти. Хорошие пароходы? заинтересовался я. Хороший. Все потрафлено в точку. Даже электричество пущено, но тесно. — Ведь теперь из-за мелководья большие пароходы прямо из Вологды не ходят, а с пересадкой. По Сухоне до Великого Устюга Махонький ходят, ну, а в Устюге на большие пересаживаются. — Из Москвы вы? — Нет, из Петербурга едем. — Но вам похлебать стерляжьи ушки будет лестно. Двинская стерлядь славится. а в Питер она живаю не доходит. Вот трески свежепросольные попробуйте. Бык замодает, о, какой вкус! Ну, а по новой железной дороге в Архангельск езжали, поинтересовался мой товарищ. Про нее такие слухи, что будто есть такие места от Вологды до Архангельска, что пешком скорее идти, чем в вагоне ехать. Не трафилось ездить. Я вологодский. Я и в Архангельск это не бывал. Всё собираюсь съездить, угодникам поклониться. И то сегодня, то завтра, отвечал купец, вздохнул и прибавил: Грехи. А вот на парохода до Великого Устюга ездим. У нас там дела. Поезд отходил от станции Вологду в одиннадцать часов вечера. А еще не было и девяти часов, как в буфет к нам зашел носильщик с бляхой и таинственно шепнул. — Не желаете ли сесть пораньше в вагон? Поезд уже подан. — Разумеется, мы согласились с радостью. — И вот мы в вагоне второго класса. Вагоны прелестные, просторные, высокие. Все поделены на купе со столиками, и ничем, кроме другого цвета и обивки, не отличаются от вагонов первого класса. У всех диванов поднимаются спинки, все приспособлено для спанья в два яруса. Прекрасные, просторные уборные. Таких удобных вагонов я ни на одной дороге не встречал. Прекрасные сетки для багажа, повсюду поручни для ходьбы. «Эти же вагоны из Вологды в Архангельск ходят?» — спросил я носильщика. «Они самые. Покойной ночи, ваше благородие. Дай Бог вам счастливо». «Как вагоны-то хороши! Как все везде практично устроено!» — сказал я моему товарищу. — Восторг, что такое! Но ну, вот надо будет попробовать на обратном пути в них из Архангельска проехать, — отвечал товарищ, располагаясь улечься на своей скамейке и возясь с пледом и подушкой. Сделал то же самое и я. Вскоре я заснул отличнейшим образом. — Билеты ваши, позвольте! Мы проснулись. Поезд шел полным ходом. В купе нашем, где лежали только мы двое, стояли кондуктор с оберкондуктором, и последний обревизовал наши билеты. — До Вологды едете? — Отлично. — Спите спокойно. Теперь уж до утра не потревожим. Только под Вологдой, — сказал он, любезно раскланиваясь. Был первый час в начале. Я взглянул в окно. Мы неслись среди полей. Колосилась прекрасная рожь. Вдали виднелись опушки лесов. Светло было почти как днем. Царила тихое бледно-серая, северная июньская ночь. Небо было безоблачно. На западе виднелась багровая полоска вечерней зари. Я побродил по коридору вагона, заглянул через дверные стекла в соседние купе. Вагон был наполовину пуст. В одном из купе спал только один человек. Был и совсем пустой купе. Такого простора для пассажиров ни на одной другой дороге не дождешься. От Ярославля до Вологды 192 версты. Второй раз мы проснулись уж утром, часу в седьмом, под Грязовцем, отмахав вёрст сто сорок. В купе наше заглянул кондуктор и сказал, — Чайку в Грязовце заварить не желаете ли буфет? Мы дали ему наш металлический чайник, чай на заварку, велели купить две сдобные булки и отлично встретили улыбающееся нам утро, за около очень удобно приспособленного столика. В Вологду мы прибыли около 10 часов утра. Пассажиров в вагоне немножко прибавилось, но нас в нашем купе никто не потревожил. Вошел в вагон носильщик и стал собирать наши вещи. — До извозчика донесите, а извозчик пусть нас везет прямо на пароход, — сказал я ему. Вам в Архангельск? Сегодня, господин, пароход не идет. Как не идет? Мы еще вчера видели в Ярославле на станции объявления, где сказано, что пароход идет в пятницу в десять часов вечера. Никак нет -с. Отменено. Пароход идет в Архангельск завтра утром. Как отменено? Но ведь это же срочное пароходство. Оно называется срочным, стало быть, отмены быть не может. А вот, пожалуйте на станцию и извольте полюбопытствовать. Там в буфете объявление висит, что в субботу утром. Здесь два пароходства в Архангельск. С одной пристани пароход выходит утром, а с другой, а другой, значит, компанией, «Тоже завтра, но вечером», — говорил нам носильщик, ведя нас на станцию и таща наши вещи. Когда мы очутились на станции, то увидали, что слова носильщика подтвердились. Действительно, на стене было вывешено печатное объявление срочного Вологодско-архангельского пароходства, где было сказано, что пароход общества «Луза» отправляется из Вологды в Архангельск в субботу в десять часов утра, то есть завтра. В объявлении, кроме того, стояло, что пароход этот освещается электричеством. «Какое же это срочное пароходство, если пароходы не отходят в назначенный срок?» — дивился я. «Русь, матушка, Русь, на Руси все так!» — восклицал мой товарищ. «В Америке с этого пароходства какой-нибудь пассажир сейчас бы протори и убытки за просрочку искать начал и наказал бы за просроченный рейс. А русский пассажир терпелив, он все стерпит, «Поедемте в гостиницу. Что ж нам тут на станции сидеть?» — прибавил он. Я все-таки не поверил объявлению. И ввиду того, что, по словам носильщика, пароходная пристань недалеко от железной дороги, попросил товарища посидеть с нашим багажом на станции, а сам поехал на пристань справиться, какое объявление об отходе парохода правильное. Вологодской или Ярославской. Если пароход отходит не сегодня вечером, а завтра утром, то нельзя ли хоть ночевать на этом пароходе? Есть здесь в городе какая-нибудь такса для извозчиков, спросил я носильщика. Есть, но никто по ней не ездит. Все торгуются. «А извозчики ездят дешевле, чем по такси», — был ответ. «Сколько ж давать на пристани обратно?» «Да за тридцать копеек в лучшем виде в оба конца повезут. А то и за четвертак». Так и было. За тридцать копеек извозчик мальчишка вовсю прыть помчал меня на пароходную пристань, обещаясь доставить за эти же деньги и обратно.